Часть вторая. Этапы сепарации и сепарационные статусы. Сепарационные статусы. Ходят по планете маленькие взрослые. И остались они маленькими не сами по себе, а потому что им не случилось пережить чего-то важного. Но они упорно требуют от себя вырасти и стать по-настоящему взрослыми. Долго работая в теме сепарации, Я все время думала, как же мне донести до людей эти простые мысли, чтобы они перестали стыдить себя за инфантильность и незрелость. Я очень хотела, чтобы мои клиенты могли легко понимать себя и объяснять свои сложности в сепарации, оставаясь своими союзниками на этом пути. И постепенно я выработала, на мой взгляд, очень наглядную и понятную систему работы в этой теме. Многие из вас знают теорию Эрика Берна о том, что наша личность состоит из взаимодействия трех состояний — ребенка, родителя и взрослого. Но сегодня психология говорит уже не только об этой структуре, а о том, что наша психика представляет собой взаимодействие невероятного количества разных частей или субличностей. Субличности — это разные части нашей психики, нашего «я», отголоски нас самих на определенных этапах жизни или внутренние представители вполне конкретных фигур из нашей реальности. Этот подход позволяет очень легко ориентироваться в нашем внутреннем мире, поскольку мы начинаем видеть все процессы через внутренние фигуры, которые нами руководят в той или иной ситуации. Точно так же и с сепарацией. В зависимости от того, на каком ее этапе мы находимся, мы можем обнаружить себя в качестве определенной субличности, которая влияет на наши отношения с родителями. Именно она определяет и существенным образом влияет на то, готовы мы или не готовы отойти от родителей, отказаться от претензий в их адрес, прожить все негативные чувства к ним, брать ответственность за свою жизнь. Я выделяю четыре сепарационных статуса – младенец, ребенок, Подросток и невзрослый. Они соответствуют четырем сепарационным этапам. Младенчество, детство, пубертат и молодость. В зависимости от того, на каком из этих этапов застряла ваша сепарация, вашей ведущей и внутренней фигурой может быть младенец, оставшийся совсем маленьким и беспомощным, ребенок, застрявший в зависимости от родителей, подросток, бунтующий со всеми и против всего. не взрослый, зависший в неуверенности по отношению к своим возможностям жить взрослую жизнь. Так, например, если на этапе младенчества ваши сепарационные задачи не были выполнены, скорее всего, ваш сепарационный статус сегодня — младенец, и ваша психика все еще пытается решить задачи, с которыми не смогла разобраться в тот период по тем или иным причинам, и так далее. Как вы понимаете, не вы виноваты в том, что так получилось. Так сложилась ваша жизнь. Уточню. Сепарационный статус – это статус не всего психического развития в целом. Он определяет лишь то, как во взрослом возрасте мы способны решать именно задачи сепарации, как проявляем свою самостоятельность и автономию. Другими словами, наш сепарационный статус определяет, сколько ресурсов у нас есть – чтобы справляться с задачами слияния, отделения с окружающими нас людьми, их группами и даже вещами. Далее вы поймете, почему каждый из нас так по-разному реагирует, например, на потерю отношений или работы, на переезды или стрессы. Это напрямую зависит от того, в какой позиции по отношению к родителям и к миру в целом мы находимся. Итак, сепарационный статус определяется. Тем, на каком этапе с вами случилось то или иное событие, повлиявшее на невозможность обрести слияние или отделение с родителем. Интенсивность воздействия этого события на вашу психику. Поддержка или ее отсутствие в этой ситуации от внешней среды, от значимых взрослых. Ваши индивидуальные психические особенности. Насколько у вас хватило психического ресурса, чтобы справиться с последствиями того события. какие задачи не были решены на том или ином сепарационном этапе. Например, одно и то же событие — ранний выход мамы на работу, когда вы были младенцем, и попадание в ясли может по-разному сказаться на каждом. Кого-то это травмирует на долгие годы, а для кого-то пройдет вполне себе спокойно. В этой части аудиокниги я проведу вас по всем четырем этапам сепарации, и мы разберем, Какие задачи должны решаться на каждом из этапов? Какими навыками наделяет нас каждый пройденный этап? В каком сепарационном статусе мы остаемся, если задачи какого-либо из этапов останутся нерешенными? Вы можете посмотреть, что и когда мы должны пройти, чтобы психика последовательно двигалась с одного этапа сепарации на другой. И точно так же здесь можно увидеть, какой сепарационный статус мы обретаем если что-то идет не так. На этапе младенчества стоят такие сепарационные задачи, как пройти психологическое рождение через осознание принадлежности к родителям и одновременной отдельности от них. В результате нормального прохождения этапа мы ощущаем безопасность и надежность контакта с родными. Можем приближаться и отходить от родителей без чувства тревоги. Можем свободно проявлять разные чувства, которые выдерживают родители. Понимаем границы своего тела. Задача этапа детства через слияние и отделение от устойчивого взрослого» — получить опыт естественной зависимости и узнать себя в качестве объекта любви и уважения. В результате нормального прохождения этапа мы ощущаем себя достойными внимания, интереса, защиты, приобретаем достоинство и собственную ценность в отношениях с другими людьми. Становимся независимыми от внешних оценок и при этом способными к здоровой зависимости от людей. Дифференцируем «я» и «они». Обретаем эмоциональные границы. На этапе пубертат необходимо осознать и получить право на самоопределение и независимость, прежде всего через отделение от родителей, но и через ощущение принятия ими, изменение своего положения в семье. через слияние и разделение со сверстниками, получить принадлежность к группе равных. В случае нормального прохождения этапа мы увеличиваем самостоятельность, претензии на новые права, уверенность в собственных силах и амбиции, обретаем ценностные границы, ощущаем собственную нормальность и одновременно принадлежность к миру ровесников, понимаем свою уникальность среди других, На этапе «Молодость» задача — отойти, отделиться от родительской семьи и затем выстроить с ней связь уже в качестве взрослого человека. Через принадлежность к социуму, освоить мир взрослых отношений и узнать свое место в нем. При нормальном прохождении этапа мы осознаем себя самостоятельными и ответственными за собственную жизнь, взращиваем уверенность в своих силах для того, чтобы справляться с вызовами взрослости, Признаем свое право самостоятельно решать, что важно, а что неважно для нашей жизни. Ощущаем себя принятыми другими взрослыми и похожими на них. Обретаем равные права наряду с другими взрослыми занимать свое место в мире. Обретаем достаточно хорошую самооценку на основе признания своих достоинств и ограничений. Конечно, ни один из нас не проходит этот путь идеально. Все мы по каким-то причинам, абсолютно не зависящим от нас, зависаем на каком-то этапе, оказываясь в том или ином сепарационном статусе. Для удобства я предлагаю вам сразу же представлять эти сепарационные статусы в виде субличностей. Ведь действительно внутри нас могут жить и младенец, и ребенок, и подросток, и невзрослый. Далее мы посмотрим, как происходит естественное движение по этапам сепарации и с какими проблемами сепарации мы сталкиваемся, если застреваем в том или ином сепарационном статусе. Впоследствии вы легко можете идентифицировать себя или своих близких с одним из них. Это важно, чтобы с пониманием относиться к своим и чужим незакрытым потребностям, особенностям и ограничениям. Ведь если мы не понимаем, почему застряли в том или ином сепарационном статусе, то начинаем бороться с собой и требуем от себя справляться лучше, быть взрослее, сильнее, устойчивее. а у психики часто просто нет ресурса на это. Именно поэтому я предлагаю вам внимательно знакомиться с описанием всех статусов, чтобы определить, какая именно субличность в большей степени определяет состояние вашей сепарации сегодня. Предвосхищая ваши вопросы, сразу отвечу. Если я нахожу у себя признаки разных сепарационных статусов, то какой из них мой? Да, слушая информацию далее, вы можете найти у себя признаки разных сепарационных статусов, но руководствоваться нужно самым ранним из них. Например, если вы увидите себя и в младенце, и в ребенке, и в подростке, то в первую очередь важно работать с внутренним младенцем как самой младшей субличностью. потому что именно ее потребности будут определять дальнейшие затруднения в сепарации, и решить задачи более взрослого этапа, не разобравшись с более ранними, просто не получится. Если я обнаружил себя в сепарационном статусе, например, ребенка, достаточно ли мне работать только с этим статусом, или нужно обязательно пройти все последующие? Ваша психика сама поведет вас по этому пути. Как только вы поработаете со своей самой маленькой субличностью, вы естественным образом продолжите свое сепарационное движение. Закрывая гештальты своих младших субличностей, мы накапливаем ресурсы независимости, необходимые для перехода на следующий этап автономности. Если мой сепарационный статус младенец, то мои дела обстоят хуже, чем, например, у подростка. Пожалуйста, не думайте, что если ваш сепарационный статус – младенец или ребенок, то вы совсем недоразвились или недоразвились больше, чем условный подросток. Сепарационный статус лишь показывает, какие задачи сепарации не были решены вовремя и в какой период это произошло. Вы можете быть хорошо социализированы и даже быть вполне реализованными, независимо от своего статуса. Просто вы должны понимать, чего вам это стоит. «А что, если я определил свой сепарационный статус, но замечаю, что порой веду себя так, как свойственно другому статусу?» Да, иногда вы можете впадать в сепарационный статус, который находится ниже усвоенного. Например, невзрослый может иногда наблюдать у себя проявление зависимости или сильной вины, больше характерных для ребенка. Это временная история, которая не определяет обычную жизнь. В тяжелых ситуациях нормально, если мы обнаруживаем у себя проявление более незрелых статусов. Так устроена наша психика. В стрессовых ситуациях она регрессирует. Поэтому при дальнейшем анализе обращайте внимание на типичность, характерность проявлений того или иного состояния в нормальной, неотягченной стрессами жизни. И последнее. Пожалуйста, учитывайте, что каждый из нас родился в своей, не похожей на другие семьи и со своими уникальными физиологией и психикой. Все мы росли под воздействием разных обстоятельств, поэтому постарайтесь не сравнивать свою сепарацию с чужой. У других людей было другое количество ресурса, другие семейные декорации, и они совсем по-другому проходили свои этапы. Все, что мы можем делать, это исследовать свою жизнь и обращать внимание на те задачи и этапы, которые не удалось завершить, чтобы не требовать от себя преждевременной способности справляться с задачами следующих сепарационных этапов.